время от времени не видавшие с утра маковой росинки брюхо намекало ведуну, что неплохо бы сделать остановку на обед но местность вокруг выглядела настолько сырой и неприятной у олега просто язык не поворачивался предложить толстсякуль сделать привал только после того как солнце перевалило далеко за зенит тракт выбрался на сухой взгорок на лес расступился в стороны выпустив путников на широкое колосящееся поле. Под куртки и свитера наконец-то стала проникать блаженная жара. Я уже думал, мы никогда до нее не доедем. Сняв шапку, отер лоб купец. Хотя последние годы меня лешаки ни разу не путали. Но по молодости один раз за место Суздаля в Муром завели. Было дело. Как в лесу надолго окажусь? Завсегда тот торг вспоминаю. — Какой торг? — поинтересовался Олег. — Да как пытался муромскую соль по суздальской цене сбыть. Заморочили мне голову, весельчаки лесные. Все никак понять не мог, где нахожусь. — Не побили? — вежливо поинтересовался Середин. — Нет! — покачал головой толстяк. — Только мы эту торговлю, я так и не оправдал. — Ох! Вот и Лыповая гора. Сейчас кутному деду Толику отдадим, да и дальше тронемся. Олег порылся в памяти и повеселел. Кутный дед считался побудителем обжорства. А значит, обещание выделить ему Толику, чего бы то ни было, означало неизбежный обед. Деревня Лыповая гора представляла собой четыре двухэтажные, с резными наличниками и тесовой крышей бревенчатой избы, собравшиеся вокруг пятой, похожей больше на ангар, чем на дом. Зато внутри этого обширного строения, обогреваемого сразу тремя печами, имелось шесть столов с лавками, дощатые лежаки, присыпанные сеном, крупные бочонки литров по 200 десятки составленных в стопки деревянных мисок, И груда деревянных же кружек. Заведовал всем этим хозяйством развощокий здоровяк, Еще более упитанный, нежели Глеб Микитич В заляпанном кожаном фартуке. «Коням овса нам еды и самовар», Распорядился Глеб Микитич, Усаживаясь за ближний к выходу стол. «Что-то пусто у тебя сегодня, Святослав?» «Гать за дожди богом размылы, вот и пусто». Хозяин постоялого двора, водрузил на стол пузатый, начищенный самовар. — А Мыслю я, еще неделя пройдет, как мужики ирахинские обратно соберут. — А как же ухстюжские путники? — Ужель с железного Устюга никто на Новгороде торопится? У, -у, у Глеб Микитич, — перешел на шепот хозяин, — нехорошие вести приходят с тамошней дороги. Сказывали, как византийцы из Белоозера с позором бежали, так все летники попорчены оказались. Князя Владислава склоняли предков отринуть и богу хазарскому молиться. Ну а тот их высечь повелел, да и гнать из города прочь. И как ушли дела странные твориться начали. Где волки баловать принялись, где берегини пропали. А где и вовсе неведомые твари появились, некогда неслыханные? Купец и оба его воина невольно покосились в сторону середина. Олег невозмутимо подтянул к себе деревянную кружку с явно приклеенной рукоятью, подсунул под краник. — Чего в самоваре-то? — Взбей вестима, вестимо, — пожал плечами хозяин. — Отчего еще в нем быть-то может? Хорошо. Ведун открыл кран, в кружку потекла вялая желтоватая струя. На внос сразу ударила густым запахом пряностей. Тебе, Глеб Микитич, как комнату приготовить, али попутчиков своих тоже уложишь? Нет, Святослав. Знаю, хорошо у тебя. Мясо парное, мед хмельной, баня жаркая. Да не могу. Надо бы мне в Устюг срочно добраться. — Не нужно, — Глеб Микитич, — покачал головой хозяин. — Ехал бы ты лучше в Тверь. Как гать подлатаю, так и поезжай. — Молодец, Святослав, — добродушно рассмеялся купец. — За что люблю тебя? Так за соровку совет добрый в нужный час завсегда дать. — А, все едино поедешь, — упрямая твоя голова. Понял хозяин, ладно, поезжай, коли так, гляди только мимо озера Меглино, не ходи, так ведь нет другой дороги. А вот нигде и не ходи, Глеб Микитич. Ревком отодвинулся от стола, владелец от двора. В тверь ходи. Слыхал, ведун, поинтересовался у середина купец. Слыхал, допив до конца сбитень. напоминавший по вкусу сладкий кофе с перцем, Олег отодвинул кружку и сладко потянулся. «И что?» «Глеб Микитич, ты чего, предлагаешь мне цену повыше набить?» «Пойдешь, значит, не спужаешься?» «Пойду», — спокойно пожал плечами Олег. Он, в отличие от местных жителей, знал один маленький, но очень важный секрет. Ворон в свое время рассказывал, что Василиск убивает не ядом, Василиск не имеет плоти, а потому убивает, проникая в чужую душу, захватывая чужое тело. Больше двух-трех тел за раз он удержать не способен, а потому по природной гнусности чаще всего не просто погидает, захваченное в плен, живое существо, а портит его, калечит, убивает. Исходя из этого, можно заподозрить, что отрубивший себе руку римский воин, наверняка оказался жертвой Василиска, отомстившего так за гибель своего предыдущего тела. И помер его, товарищ, не от яда, а тварь бестелесная что-то подлое сотворила. Как можно объяснить, все это обычным воинам и купцам Середин даже примерно не представлял. Сам Олег Василиска не боялся. Ворон рассказывал, этот дух не так уж и силен. Подавить крепкую волю, подмять разум тренированного человека не способен. Вспомните Будду Шри Ауробинда Конфуция. Силой своей души они ветер останавливали, шторма успокаивали, тучи собирали. Неужели вы поверите, что выбить их из тела сможет какая-то мелкая бесплотная тварь?" вдалбливал учитель. "Посему тренируйте душу. Учитесь концентрироваться внутри себя. Учитесь концентрироваться вовне. Занимайтесь медитациями, занимайтесь размышлениями. И тогда сможете таскать Василиска за нос, а любого гипнотизера за уши. Да и вообще, в местах сильной энергетики Василиск выжить не способен. В церкви, например, или, как ни странно, на кладбище. Середин потянулся к самовару, налил себе еще кружку сбитня. Хотя этот обжигающий напиток и показался ему странным, Но, тем не менее, хотелось пить еще и еще. Он согревал тело изнутри не хуже водки, что после долгого перехода по сырым низинам казалось истинным наслаждением. Хозяин двумя руками принес четыре миски с кашей, в которой лежали крупные куски мяса. Поставил на стол, пивнул. — Ну что, останетесь, али совсем разума лишились? — Поедем. Вместо того, чтобы обидеться на грубость, добродушно усмехнулся Глеб никитич Тогда я вам с собою пироги и связи, Гайдам. Аккуратно три дня хватит, Покажи, вы будете. И квасу налью, но его лучше за два дня выпить, жарко. «Хорошо — Хорошо, — кивнул купец. — Тогда две куны с тебя, Глеб никитич — ты жаден ты стал, Святослав. В последнее время. А ты раньше, Глеб Микитич, сам три ездил, а не сам четыре. Да еще коням пришлось меня задать. Вы ведь мыслью их на травке вставлять будете? И петуху еще пшена насыпал. Петух уж точно за двух лошадей наклевал. Покачал головой Глеб Микитич, однако расплатился. Путники достали ложки и принялись уминать кашу. Олег, мысленно выругавшись за бестолковость, кинулся на улицу к своей суме, достал ложку и, вернувшись, присоединился к общей компании. Затем вместе со всеми тяпнул еще по сбитеньку из горячо пыхтящего самовара и поднялся из-за стола. Коней они не расседлывали, так что маленькому отряду оставалось только затянуть подпруги, И снова выехать на дорогу.